Этот субститут не отзвук общего родового владения, а полное его отрицание, внушенное находчивой предусмотрительностью. Выход у дела из семьи Донского становился невозможным, и с ее стороны порывалась всякая связь с другими родичами. Иначе поступили сейчас названные рязанские князья сто лет спустя после Донского. Удел умершего без завещания бездетного брата, естественно, переходил к другому брату или к его детям. Но тот и другой при взаимной холодности и недоверии боялись, что брат, умирая бездетным, откажет свою часть их общей отчины стороннему родичу. И потому договором 1496 года связали друг друга условным обязательством в случае бездетности не отдавать удела мимо брата никакой хитростью. Но они не предусмотрели или предусмотрительно не решились оговорить того случая, когда один из них умрет, оставив детей раньше бездетного брата. Старший брат умер раньше, оставив сына, а бездетный младший Федор, пользуясь недосмотром или намеренной недомолвкой договора, без всякой хитрости отказал свою дел великому князю московскому, своему дяде по матери, мимо племянника от родного брата. Удельное право завещания здесь косвенно поддержало традицию родовой владельческой солидарности. Родство по матери, во имя которого могла быть сделана духовная князя Федора, могло получить перевес над родством по отцу, притом в нисходящей линии, только на основе общей родовой связи рязанских князей с московскими, как членов одного русского владетельного рода. Так ли поступил бы князь Федор если б его мать была сестра не Ивана Московского, а Казимира Литовского.